Потом Бада отцепил крылья, взял у пчёл мёд и покормил зоков. Пока они ели, он разглядывал их горестно, качая головой. Зоки были все искусанные, исцарапанные и побитые. Ой! Ой-ой-ой-ой! Ели они молча и так быстро, что Бада едва успевал подливать. На первое, на второе и на третье зоки съели по тарелке мёду, а потом с таким аппетитом стали вылизывать тарелки, что Бада забеспокоился и забрал посуду. После еды Он выкатил на лужайку бочку с остатками мёда, надел белый халат, нацепил на рога шапочку с таблеткой, поставил табличку Мёд. Пункт и начал приём. Увидев, какое бада приготовил лекарство, зоки сразу же выстроились в очереди и начали громко стонать. Ну тихо, Отвечай по порядку и честно, у кого что болит Голова, сказал Меодов, который стоял первым На меня вон тот Меодов упал, он подтвердить может, как снег на голову Лапу об твою голову сверну, хорошо еще, что у тебя одна голова Одна голова хорошо, а две лучше Возразил Зок Меодов, подставляя Баде голову Пройдет твоя голова Успокоил Бада и намазал Зоку медом лоб Миодов обрадовался, заулыбался и, облизываясь, побежал в конец очереди. Следующий? Всё болит. Пчёлы покусали. Медком пчелиным помазать желательно, чтобы это... ну, блин-блином. Где именно? Э -э, с пеном можно не мазать. Туда всё равно язык не достаёт. Бада помазал ему мёдом живот, и Зок торопливо потрусил в хвост очереди. А у тебя что? С луны свалился, лапа, вот... Сказал зог Мю-Одов и, поджимая одну лапу, захромал туда-сюда перед Бадой Одна лапа? Зог попытался хромануть на две лапы и упал Это не задерживай! Ладно, одна, но тогда еще бок Бада намазал подставленную лапу и бок Мю-Одов замурлыкал и, сунув лапу в рот, поскакал занимать очередь А у меня, Бада, внутри что-то стучит? Сказал Мю-Одов, вздыхая и прижимая лапу к груди И колет Бада ощупал Зока, послушал его ухом, постучал ложкой по бокам. Потом велел открыть рот, налил в него воды и стал бультыхать. В следующий раз сахар кусковой не глотай, а то снаружи будет колоть. А мёд всем давал. Бада дал ему ложку мёду внутрь и собрался передохнуть. Тут он заметил, что пациентов не убавилось. Перед ним снова стоял Миодов, держась за голову. Вот те на, лечил-лечил. Что, не прошла голова? Вроде нет. Я, собственно, и хотел узнать. Тут голова не проходила. У всех не прошло? У всех! У, у всех! У всех! Угу. Лекарство плохое, значит. Другое попробуем. И Бада снял с рогов шапочку таблеткой. Увидев рога, зоки мигом разбежались. А-а-а! <связь> ой, ой, ой! Не надо! Вот, а то не прошло. Вот как сразу побежала. Тут папа поткнул голову и улыбаясь сказал: "Мне кажется, что Бада всё-таки зря вернулся. Опять зоки будут у него азаровать. Жил бы себе спокойненько на Луне, про зоков в газетках почитывал". "Да нет же, папа, ведь ты же газеты дома читаешь, и никто на Луне не живёт, потому что там скучно, и Бада там без своих зоков скучал. И вообще зоки уже решили исправиться". А Маргарита продолжила: